в игорном зале собралась, как обычно, нарядная оживленная толпа. Актеры, актрисы, всегда-то и клуба, две-три эксцентричные дамы из высшего общества и множество молодых игроков более или менее джентльменского вида. Тейлор Лорд и МакКиббон советовали дамам, на какие числа ставить для начала. А Поль Клинт... Низко склонившись к напудренным плечам Эйлин и, бросая на стол, двадцатидолларовую золотую монету прошептал. «Позвольте мне поставить это на катер премье для вас». «О нет, я сама поставлю», — возразила Эйлин. «Я хочу играть на свои деньги. Иначе у меня не будет ощущения выигрыша». «Хорошо, хорошо. Но не можете же вы играть на бумажные деньги». Эйлин доставал из сумочки хрустящую пачку новых банкнот. Их надо прежде разменять на золото. Потом вернете мне, если угодно. Смотрите. Сейчас ставки прекратятся. Пошло. Видите, видите? Останавливается. Вы, наверное, выиграете. Линд замолчал, напряженно следя за маленьким шариком который теперь вертелся все тише и тише над гнездами с номерами. «Неужели? А сколько я получу, если выпадет катер-премьер?» Эйлин старалась припомнить правила рулетки, в которую играла за границей. «Десять за один», — отвечал Линд. «Только вы их не получите. Вы проиграли. Давайте попробуем еще раз на счастье». Эта комбинация выпадает довольно часто. Один раз на десять-двенадцать игр. Мне случалось выиграть с первой ставки. «Давно не выходила катер-премьер?» премье? спросил он у кого-то из знакомых игроков. «Да нет, не очень. Ну как дела, Польк?» «Еще не ясно». Линд снова повернулся к Эйлин. «Должно скоро выпасть. Мое правило...» Удваивать ставки. Тогда рано или поздно получаешь обратно весь проигрыш. И он поставил две двадцатидолларовые монеты. «Подумать только. Значит, мы могли выиграть двести долларов!» Воскликнула Эйлин. «Я совсем позабыла правила игры». Раздался голос Крупье. «Ставок больше нет». И Эйлин сосредоточила все свое внимание на шарике. Он крутился и крутился так, что у нее даже заребило в глазах, и вдруг остановился. «Опять не повезло», — сказал Линд. «Ну что ж, теперь поставим восемьдесят». И он бросил на сукно четыре золотых. «И попытаем еще счастье на тридцать шестом, тринадцатом и девятом». Небрежным жестом он положил на каждый из названных номеров по сотне долларов. Эйлин нравилась его манера игры. Линд напоминал ей Фрэнка. У него была выдержка настоящего игрока, умеющего хладнокровно рисковать. Отец Линда, зная нрав сына, определил на его содержание довольно крупную сумму, которая выплачивалась ему ежегодно. Эйлин поняла, что Линд также азартен по натуре, как Каупервуд, только подвязаются они в разных областях. Вероятно, при своей бесшабашности Линд рано или поздно свернет себе шею, но что из того? Он джентльмен с головы до пят. У него прочное положение в обществе, а она, видно, никогда этого не достигнет. Мысль о провале ее светской карьеры не переставала печалить Эйлин. «Ах, у меня даже голова закружилась!» Воскликнула она и весело, как девочка захлопала в ладоши. «Сколько же это я теперь получу, если выиграю?» Многие обернулись в ее сторону, хотя в эту минуту шарик как раз остановился. «Вот видите, ваша взяла!» — крикнул Линд, следивший за крупье. «Восемьсот, двести, еще двести!» — он считал про себя. «Но тринадцатый проиграл!» «Отлично, значит, за вычетом ставок мы выиграли около тысячи долларов». «Неплохо для начала, что вы скажете?» «Теперь я бы советовал вам до поры до времени, не ставясь на катер премьер. Попробуем удвоить тринадцатый. Мы проиграли на нем и будем играть по формуле Бейтса». «Сейчас я вам все объясню». «У Линда была слава азартного игрока» и за его стулом уже начинали собираться зрители. Эйлин, как зачарованная, следила за ним, увлеченная таинственным капризом случая.